Внизу голоса растут. По балке доходит четко воющий бабе голос. «Да люди добрые! Да вы ж гляньте! Усе кишки вымотаю из тебя за мою рябку!» Это коряка голос, рык сиплый. «Да вы ж, Толечка, гляньте! Люди добрые! Хозяина моего забивает! Мясо мое подай!» Из глотки вырву. Зараз, сказывай, куда ховали, У трибку гадюки лопали, С моей рябки. Побей меня, Боже, Да всю неделю в Ялтах крутился, Да вы ж перво, да знаете, у соседей. Дядя Степан, да ваша рябка И близко не доступала. За чего ж вы старого чоловика забиваете? Человека забивают, И этот воющий голос — голос человечий И рык-зык этот. «Шкуру, пес, мясо моё подай! Шо твой выблядок у мылицы и ходит? Да я сам утрудящий! Буржуев поубивали, теперь своего брата губите! Я за свою рябку, дьявола лютая!»